Глава девятая. Профессор Вострецов сидел на пуфике, неподалёку от старухи и мечтательно оглядывал низкие комнаты сквозь запотевшие стёклачков. Снежинки таяли на его старинной шубе из подбобрового воротника. Он вытащил седую растрёпанную бороду и расправил её на два аккуратных бакенбарды. Держаре подал ему картину. Вострецов взял её небрежно. Агафон Николаевич Честный слово, делаю вступку только вам. Вы знаете обыкновенно, когда мне приносят пакеты и говорят, что там завёрнут Рембрандт или Рафаэль, я кричу: "Идите к чёрту!" И это правильно. Не охота просидел дожжары. А как же иначе? Ведь тащит чёрт знает какую дребедень. И главное, все убеждены, что у них шедевр. Но я скептик. Я не доверяю неизвестным шедеврам. В особенности подписным!» Шамшин молчал. «Это не подписная», — робко промолвил Бержаре. «Слава Богу! А то, чем хуже вещь, тем лучше подпись». Профессор хлопнул доскою по столу и рассмеялся. «Ах уж эти обманщики! Фальсификаторы и шарлатаны!» «Черт их побери! Вот уже десятки лет проходят, шагнула техника». Да ниже всё фабрикуют по старинке. Это непременно либо старая филёнка, либо старое полотно, на котором делают копию или орлики наду, то есть из самых разнообразных картин того же мастера берут куски и собирают вместе, меняют композицию, фигуры, в своей сухой живописи придают золотистый тон жёлтым голландским лаком или обыкновенным, или лаком цвета сепии. Поделывают грязь, пропитывают картину густым слоем лакричного сока, прогревают солнцем. Ставят в духовку. Крэкелёры э, намечают сыголкой. Хитрицы прикладывают к полотну металлическую пластинку и бьют по пластинке молотком. Лак звиздится. Трансформация. Хромолитографии, кислоты. Всю эту машину времени я изучил до тонкости. О божество. Думают о чём угодно: о линии, о форме, о пятне, о свете, только не о том, что картина должна дать. Помнят о внешности, об эпидерми модели и забывают дух. Дух. Дух. Вострицов вздонул пыль с доски. И главное всех тянет на Рембрандта. Здесь, между прочим, кроется какая-то несомненная тайна. Пожалуй, его можно скопировать, но дать Рембранта очень трудно. Нужно самому быть гением, Рембрантом. Гением! Гением, выкрикнул профессор. Шемшину становилось не по себе, чтобы спрятать дрожь, он сунул руки в карманы. Он жалел, что пошёл на это дело. Им казалось, как можно скорее убежать из комнаты и просить всё на произвол судьбы. И всё-таки профессор добродушно расхохотался. Вы знаете, что сказал одному скептику знаменитый Андрей Рашфор о капитане в кожаной куртке, выставленном в птиполье. Он сказал: "Милый мой, ты сомневаешься в нём?" Сомневайся. Ты прав. Я тоже сомневаюсь. Но если бы ты узнал, кто фальшив из выставленных здесь Рембрантов, тебе не на что было бы смотреть. Что делать? В мире циркулирует не менее 300 фальшивых Рембрантов. И если разоблачить некоторые из европейских и американских галерей, мы не досчитаемся многого. Кто этого будет добиваться? Те 300 погибших, которые были равны ему, большинство из них умерло в таком же забвении, как он. 300 погибших гениев. Вот тема для трагедии. Разрыв между талантом и временем создал этих несчастных. Мне жалко их. Я их люблю. Профессор вдруг мельком взглянул на Шымшина. Щёки Шымшина моментально покраснели. Он отошёл в сторону и готов был провалиться. Вострецов ехидно улыбнулся, снял очки и поднёс картину к самому носу. Затем, сделав из ладони что-то вроде трубки, он стал внимательно разглядывать. Антиквары следили за его движениями. "Откуда она?" вдруг спросил Вострецов, помахая головой. Антиквары пожали плечами и кивнули на старуху. Вострецов подошёл к ней, потянул носом в воздух и моментально отскочил к окну. Здесь, отставив картину на расстоянии, он долго смотрел на неё, посапывая. Колупнул ногтем краски, поскрёб в бороде и осторожно положил доску на стол. Атходарник. Бог знает, что это за человек. Пользовался ль он известностью в свою эпоху? Документы говорят, что нет. Его портреты не очень нравились заказчикам. Он был чужим в своей среде. При официальных церемониях его забывали, при наградах обходили. А если где-нибудь случайно ему находилось место, так обязательно позади прочих. Я очень извиняюсь, я шуб нервничал. Вы, уважаемый профессор, почтенный профессор. Что мы имеем? Вострицов опять взял картину, перевернул её, улыбнулся, постучал. Единственное, что меня в ней смущает, так это доска. Единственное, что есть в ней настоящего профессора, так это доска, горячо сказал Шамшин. Шамшину показалось, что профессор всё видит и только издевается над ним. Тогда он решил открыто сгрубить ему. Профессор в ответ блеснул очками и ласково протянул руку шумшину. — Друг мой, — древние говорили, — мудрец сомневается только в истине. Потом, напялив на голову боярскую бобровую шапку с бархатным верхом, не прощаясь, профессор направился к выходу. Вслед ему бросились Бержере и Юсуп. В темной передней Бержере схватил его за руки. — Все-таки это Рембрандт. — Если да... то мы не знаем на него цены, не знаем рынка. Если нет, нет, очевидно, да. — Черт его знает, что это за мастер! — восторженно сказал Вострецов и загадочно заторопился. Сунул антикваром свою ладошку, заправил бороду под воротник шубы и уплыл, громко топая ботами. Пока антиквары провожали Вострецова, Шамшин приказал старухе, — берите с них немедленно пятьдесят тысяч. Она закатила глаза. Вернувшись, Бержере долго ковырял в зубах спичкой. Юсуп мечтательно смотрел в окно. Огни еще не зажигались. — Ну, так, — шумно вздохнул Бержере и сказал Шамшину по-французски. — Я решил купить. Присоедините для виду еще каких-нибудь две картины и спросите эту дохлую ведьму, сколько она возьмет за все. — Дохлая ведьма возьмет за все пятьдесят тысяч, — Бойко ответила старуха, тоже по-французски. Ее головка задорно зашевелилась на подушке. Бержере наклонился к старухе, почти вырвал из-под одеяла ее руку и поцеловал. — Мадонна, я не мог знать. — зашептал он и отсчитал сорок тысяч. — Это мое последнее слово. Больше я дать не в состоянии, мадам. От старухи они сразу уехали в метрополь обедать. И оттуда на вокзал. Бержере взял купе. В дороге он почувствовал себя еще лучше. Юсуп улегся спать, как человек, выполнивший свой долг. Шамшин забрался на верхнюю полку. Бержере по-прежнему болтал. — Ах, хороша старуха, все молчала и выпалила точно пушка. — Поскоблите русскую дворянку, и вы увидите бояриню. — Да почему вы думаете, что она дворянка? — издевался над Бержера Шамшин. — А вдруг она вдова полицейского чиновника? — Нет, мой дорогой, не те манеры. Чиновницы любят унижаться, а это как отрезало. Не забудьте, у меня есть глаз на эти вещи. Я полуартист, полупридворный, полуаристократ. Вот именно, что Полу захохотал Шамшин. Скрипели оси, раскачивались занавески, храпел Юсуп.